Глава 17. Я обошёл первый зал, но никто на нас больше не нападал. Ничего похожего на останки женщины не нашёл, поэтому направился ко второй двери, расположенной в другой части помещения. Проверив её на наличие ловушек и удостоверившись, что их нет, прислушался, но подозрительных звуков не услышал. Тогда осторожно потянул на себя и вновь оказался в тёмном коридоре. И снова вниз, пробормотал я, спускаясь по ступеням. Но теперь проход был более широким, да и не таким высоким. На лестнице я замечал редкие капли крови, которые уже давно засохли и почти что слились с камнем, но с моим зрением можно было рассмотреть и не такое. В конце очередная дверь, на этот раз металлическая. Конечно же, открываться она не хотела. Я вздохнул и ударял мечом, надеясь, что не зашибу никого из невинных. Хотя откуда им здесь быть. По коридорам разнёсся жуткий грохот и ляск металла. Дверь рухнула на каменный пол в полутёмную пещеру. В отличие от предыдущей, здесь горели простые факелы, источая едкий дым, от которого резало глаза. Я прищурился ещё раз, порадовавшись, что надел маску, потому что вонь здесь стояла жуткая. Что за жуть, испуганно пробормотал Бака, на мгновение высунувшись наружу. и я был с ним полностью согласен. Вдоль стен протянулись невысокие клетки, в которых рычали и бросались на нас мелкие клокостые твари. Ни одна из них не была похожа на предыдущую. Все чем-то да отличались. Собачьи очертания говорили о том, что Пашон создавал их на основе доброго домашнего пса или же волка, я не знал. Однако зрелище было выяснено жутким. Облезлая, с когтистыми лапами, отрезанными ушами. или же наоборот, острыми и торчащими над головой, длинные извивающиеся хвосты с металлическими иглами на конце, от чего монстры царапали в кровь собственные шкуры и только больше злились. Местами их тела покрывало крупное чешуя, а у кого-то плотный мех. Всё это говорило о том, что алхимик создавал настоящую армию монстров, биологическое оружие средневековья. Я прошёл вглубь Тем самым, заставив твари метаться в клетках и гавкать на меня ещё громче, кто-то пытался прорваться через решётку, но ничего не выходило, и им оставалось лишь биться о прутья в безумной надежде полакомиться свежей плотью. Внезапно в другой стороне послышался приглушённый стон. Я резко обернулся, но не заметил опасности. Однако мне вновь стало не по себе. Да, пошёл он оказался прав, сказав, что даже сын богов может быть не готовым к тому, что здесь ему откроется. Ведь напротив мутировавших собак были ваны, точнее, то, что от них осталось. Их тела подвесили на крючья. Оголённое и разорванное мясо, куски окровавленной плоти, стянутая кожа, висящая подобно лохмотьям. Переломанные кости торчали снаружи, обнажая острые обломки. Но самое жуткое заключалось в том, что ваны до сих пор жили. Настоящая бойня, пробормотал я, чувствуя, как в горло поднимается тошнотворный ком. С трудом справившись с орватным позывом, я приметил того, кто до сих пор был в сознании и тихо стонал. Его приковали цепями к стене, но положение от этого не стало лучше, ведь у Вана отсутствовали ноги. Всё, что ниже колен, исчезло, а вместо этого ему вставили металлические стержни в виде птичьих ног. Казалось, что пошон собирался создать настоящего суррогата из плоти и железа, вот только для носителя это было сущей пыткой. Но стоило подойти ближе, Ван дернулся и приподнял голову. Кто? – прошептал он окровавленными губами. И то, просто ответил я. И то, – прохрипел он и почему-то усмехнулся. Да, они говорили. Пошёл и его ученик. Пленник безвольно кивнул. Они мертвы, я могу освободить вас. Он поднял на меня глаза, в которых отражались муки и боль. Не надо, не помочь. Я и сам прекрасно понимал, что они не жильцы. Скорее всего, алхимик пичкал их какими-то зельями, чтобы поддерживать в телах подобие жизни. Но раз хозяин лаборатории мёртв, то и его подопытным недолго осталось. Однако мне не хотелось вот так бросать их на волю судьбы. Надо было что-то делать. Наверное, он увидел на моём лице терзание, потому что вновь заговорил, но чуть более уверенным голосом. Просто разбей Покосился на широкий стол, стоявший по центру темницы, на котором, как и на предыдущих, разместились колбы со всевозможными снадобьями, жёлтые. И что тогда произойдёт? Я покосился на колбы. О сном, отозвался мученик. Всегда. Что ж, этот вариант меня вполне устраивал. Было желание снять их с крючьев и освободить от цепей, но в то же время я понимал, что тем самым доставлю им новые проблемы. Вряд ли такие телодвижения приносят им наслаждение. Значит, остается только такой вариант спасти их, убив без боли. Я кивнул, от чего губы пленника дрогнули. Наверное, он пытался улыбнуться, вот только ничего не вышло. Хорошо, я выполнил твою просьбу, но и мне нужна помощь. Я ищу тело женщины, которая Пашон давным-давно забрал. Как ни странно, но Ван меня сразу понял и слабо кивнул в дальний угол пещеры. Там. Я осторожно двинулся в указанном направлении, стараясь не смотреть на стол, а там было на что взглянуть в плохом смысле этого слова. Вырезанные органы и отрезанные части тел лежали в определенном порядке, понять который я не мог, да и не хотел. Слишком жутко это выглядело. В сердца вткнули несколько игол, а рубленные пальцы скрепили тонкой проволокой. И это только то, что я успел заметить. Но вскоре я добрался до нужного мне сувенира. Тело снежной ведьмы также было подвешено за крюки, но при этом я отметил, с какой осторожностью это было сделано. Не знаю почему, но пошон не пронзил её тело, наоборот, обходился с ним довольно почтенно, будто старался сохранить, но для чего? Честно говоря, я не хотел знать ответа. Единственное, что меня смущало, это срезанная голова, лежащая здесь же на небольшой подставке. Я, конечно, не к месту, заговорил Баке, показавшись на рожу. Но она и правда красивая. Да, согласился я, глядя на бледное обнаженное тело. Ты прав в обоих случаях. Она красивая, и это замечание совсем не к месту. Желтоватый дым уже заполнял пещеру, когда я повернулся у дверного проема, кивнув на прощание пленнику и все же получив в ответ вымученную улыбку. Быстренько поднялся по лестнице. Тело ведьмы пришлось закинуть на плечо, а вот голову... "Боги, цукико, ты хочешь свести меня с ума?" воскликнул Бакадзори, когда внутри сумки оказалась отрезанная часть женщины. "Меня сейчас вырвет". "Успокойся", ответил я. "Ничего страшного с тобой не произойдёт". Я буквально вылетел из лаборатории Пашона, когда жёлтый дым повалил наружу. Взмыв к небесам, хотел уже вздохнуть с облегчением, но в этот момент снизу раздался оглушительный взрыв. Бросив туда взгляд, увидел, как остатки старого пирса разлетаются по сторонам пылающими досками. Вот и всё, пробормотал я, вспомнив умирающих ванов. Они испалят, цукико. Слова Канон ничуть меня не успокоили. Ты не мог им помочь. Сам прекрасна это, знаешь? Знаю, ответил я и повернулся в сторону лесоки Дзимуна. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая воды Катамы кровавыми красками, словно напоминая о том, что мне довелось за сегодня повидать. Пора возвращаться, Юкионна ждет, и не только она. Игривым голосом напомнила о себе богиня. Но настроение уже было не кудышным, поэтому я оставил эту реплику без ответа. Я оказался в пещере через пару минут, обладая возможностью летать, это не составляет особого труда. спустившись внутрь, остановился в конце лестницы перед мостом к острову ведьмы. Дыхание сбилось, и я чувствовал себя вымотанным. Поэтому пришлось притормозить и сделать глубокий вдох. Не знаю почему, но встречаться с Юки-онна мне не особо хотелось. Наверное, устал от всякой нечисти, а ведь мне ещё спускаться в Дзигоку. И тут по пещере прокатилось приглушённое эхо. Я знаю, это ты. Запах тебя выдаёт. она словно сторожевая собака сандаль выскунулся чтобы пошутить но тут же спрятался когда раздался ее ответ я все слышу ладно пора я влетел в пещеру и с интересом заметил красочное освещение солнечные лучи пробивавшиеся сквозь щели на потолке сменились лунными а сталактиты и сталагмиты блистали под ними переливаясь всеми цветами радуги казалось что их чем-то покрыли от чего они так светятся стоит признать, подобное завораживало. Красиво. Голос ведьмы заставил оторваться от созерцания столь неожиданной красоты. "Да", честно признался я, опускаясь на замершую землю рядом с хозяйкой пещеры. "И часто вот так, не знаю". Юкионна пожала плечами. "Я ведь почти всё время спала". Она взглянула на тело, что я до сих пор держал на плечах, и спросила: "Это то, что я думаю?" "Да". Ответил я и опустил обезглавленный труп, после чего достал недостающую часть, от чего в сумке послышался вздох облегчения. Мои губы дрогнули в улыбке, но усталость не дала насладиться этим моментом полностью. "Я всё сделал верно?" почти протянула ведьма, склонившись над телом, не гладя его словно родное дитя. "Это так странно. Возможно, я не мог понять этого, ведь мне не доводилось быть на месте убиенного В тот день, когда меня лишили жизни в родном мире, я не видел своего тела. Наверное, это к лучшему, так как не знаю, как бы отреагировал на подобное. Но что значит почти? Ведь его осталось похоронить, и твоё проклятие спадёт. Именно. Ведьма всё же оторвалась от разглядывания потерянной плоти и подняла на меня взгляд, сделая этот цукико. Последнее, о чём прошу тебя. Хорошо, кивнул я и достал из-за спины огромный меч. Не против, если могила будет прямо здесь. Юкионна поднялась на ноги и осмотрелась. "Нет, наконец отозвалась она. Я впервые вижу, насколько моя теньница красива изнутри. Думаю, что покоиться здесь будет так же приятно, как блистать лунному свету на камнях". "Весьма поэтично", отозвался из сумки Бакатзори. "Не против, если я использую эти слова в своих стихах? Так ты ещё и стихи пишешь?" Женщина удивлённо вскинула брови, посмотрев на мою ношу. Ещё какие? Сандаль всё же высунулся. Спросите у Цукико, он всё знает. Это правда? Она перевела взор на меня. К сожалению, усмехнулся я и вырвал первый ком земли, от чего сумка калохнулась и из неё вывалился бакэ. Эй, поаккуратнее, возмутился тот. Дерево не любит подобных вольностей, как и живые существа. А дозвался я, продолжая рыть яму. Тем временем Юкионна подняла сандаль перед своим лицом и мило ему улыбнулась. "Расскажи мне что-нибудь на прощание", попросила она. В её голосе я услышал мольбу, до да такую, что сам был готов сесть за перо и сочинить поэму в честь снежной королевы. Бакенина долго задумался, прыгая на бледных женских ладонях, но уже через несколько секунд выдал: "Свет лунных камней проложить путь в мир богов". Покойся, любовь. Да, томно прошептала Юкионна, прикрыв глаза и спокойно улыбаясь.